Его дьявол не переставал укреплять свои позиции. Все чаще встречался пастухов с Юлей Павловной, все необоримее его к ней влекло. Ему бывало легче с нею, чем с женой. По одному тому, что с ней не надо было лгать. Особенно же привлекательны становились эти встречи с тех пор, когда он начал убеждаться, что она может его полюбить с большой страстью. И тогда же, с новым приливом страха, он заподозрил, что Ася догадывается или даже знает о его связи. Как-то поздно, возвратившись домой, Александр Владимирович, встреченный с женою, передал ей поклон от Ергакова, с которым и прежде ему случалось засидеться ночью где-нибудь в прокуренной шашлычной. Ему почудилось, Ася ждет чего-то кроме поклона. Он рассказал, как встретился с приятелем, в какой ресторан пошли, какой ужин съели. Она смотрела на него, дружелюбно улыбаясь. Но в дружелюбии ему виделась насмешка. Она будто испытывала его молчанием и ждала оправданий. Он стал припоминать подробности своего разговора с приятелем. Чем больше он говорил, тем яснее видел, что она не верит ему. Это было оскорбительно, потому что он говорил сущую правду обо всем касавшемся ужина, ресторана и Ергакова. Он остановился, и спросил. «Ты, кажется, не веришь мне?» Она страшно удивилась вопросу, и это настолько показалось ему неискренним, что он с раздражением повторил. «Ты подозреваешь меня во лжи?» Она вдруг стала серьезной. Он спохватился, поняв, что своими вопросами запутывал себя, пугал и настораживал жену. У него вспыхнула надежда, что она в самом деле ни в чем его не подозревала. Но он не нашелся, как отступить. Жгучее желание узнать, известно ли Асе его отношения с Юлией, озлобило его, и он внезапно начал поднимать голос, пока не перешел на крик. Он кричал, что ему надоел вечный контроль за каждым его шагом, что он не может, не хочет дольше переносить нетерпимости Аси ко всякому человеку, с каким бы он ни встретился, если только этот человек хоть капельку его интересует, и что такой ненасытный эгоизм Аси отравляет ему жизнь. Она едва могла перебороть слезы и ушла к себе, сказав, что ему надо успокоиться, и, по-видимому, С его нервами не совсем ладно. Два открытия сделал Александр Владимирович после сцены, неожиданной для него самого. Он отдавал себе отчет, что обвинения, обрушенные на Асю, были лживы. Но, во-первых, эта новая ложь была несравненно легче прежней, и заметно умерила тяжесть его муки. Во-вторых, ему стало очевиден лучший способ самооправдаться, состоявший в том, чтобы как можно сильнее разгорячить себя против жены. Когда-то в полушутку он сравнил себя и Асю с двумя лодками, которые встретились на просторе, поплыли рядом и пристали вместе к берегу. Теперь он сказал ей, что эти лодки на приколе у берега похожи на пару ночных туфель. Свой дом он обзывал пасторским свою жизнь пресной, воспитании сына Мещанским. Во всем была виновата жена, которая мнила благополучие мужа единственно в банальном уюте семейного обиталища. А пастухову нужны были бури. Когда в уединении пришли на ум эти бури, он усмехнулся, ой ли? Ему нужно было находиться в гуще жизни, потому что он не обыватель, а художник. Этого-то у него никто не отнимет, — вполне убежденно подумал он. И так, хотя он не во всеоружие, но он готов был встретить контрударом неминуемое столкновение свое с женой. Если земля полнится слухами, то слухи о любовных связях проникают до ее недр. Жизнь Юли Павловны не могла быть скрыта от людского глаза даже если бы за стенкой не проживала кузина. Ни Юлия Павловна, ни Пастухов не дознавались, кто породил о них молву или какими судьбами молва дошла до Анастасии Германовны. Она должна была дойти, и это все. Пастухов не мог потом припомнить, с чего, собственно, началось его объяснение с Асей. Он помнил, что когда оно началось, он не испытывал больше страха которого ждал, а был рад, что ожиданию наступил конец. Он запомнил особенно одно слово из скупой речи Аси, сказавшей, что он ослеплен своим увлечением. Это слово, главное, то вызывающее смирение, с каким оно выговорилось, и совершенная уверенность Аси, что ослепление должно пройти. Вот что подняло в пастухове негодование, к которому он себя готовил, и которое было насквозь притворно и от того тем более яростно. Он даже не столько оспаривал обвинение в измене, хотя с места вскачь отвергнул его, сколько возмущенно торжествовал правоту своего приговора жене. Он винил ее в зоологической ревности, в закрепощении его неотвратимым бытом, в опеке над его личностью. Он кончил тем, что жена сама толкает его, Бог знает на что, и делает жизнь с ней для него невозможной. Действительно, ему уже немыслимо стало видеть ее сострадающее лицо с глазами, светящимися чистотой и странной покорностью несчастью. Он понял в тот момент, что она понесла это несчастье не как свое, а как нерасторжимо общее с ним. Сразу после объяснения он пошел к Юли Павловне. Несмотря на созревшую решимость с одного маху разрубить узел, он чувствовал, что по-прежнему противен себе, и яма лжи, куда он упал, стала глубже. Снова вспоминая историю Ертенева, он обнаружил в ней гораздо меньше сходства со своим положением, чем казалось ему раньше. Ему представился приемлемым тот третий путь который считал для себя невозможным герой дьявола. Иртенев не мог уйти жить со Степанидой, бросив жену, и не мог также оставаться с женой, будучи бессилен перебороть свою страсть к любовнице. Он думал об этом третьем пути, об уходе от жены и отверг его. Пастухов же настолько успел раздражить себя против жены, что почти готов был к разрыву с ней. В то же время, Он уверился в своей страсти к любовнице. Если бы остался с женою, то это было бы ничем иным, как продолжением гнетущего обмана. Своё состояние пастухов находил теперь схожим с муками Иртенева, только в том, что оба были мерзки себе, потому что не могли перебороть власть дьявола. Но либо дьявол отнесся к пастухову снисходительнее, Чем к Иртеневу, либо эти были два разных дьявола, только там, где для Иртенева выхода не существовало, для пастухова он отыскался. Идя к Юре Павловне, он укрепил свое решение уйти от Аси. Что же до чувства омерзения, то, откровенность собою, он иронически признал, что значит не так уж себе мерзок, как был мерзок Иртенев в себе, а мерзок умеренно то есть более или менее неприятно противен себе. Это тяготило его в силу привычки быть собой довольным. И он знал, что будет стараться впредь сохранять эту привычку в неприкосновенности. Юрий Павловна конечно, любила его, страстью своей, горяча, ответные чувства. Любовь проявлялась не в словах, а нюансами настроений всегда ко времени сходившими грустью, задумчивостью или необъяснимо печальными слезами, которые не обременяли, но трогали. Юлия Павловна умела смеяться, обладала юмором, к месту безобидным или довольно колким, если язвительность благосклонно встречалась пастуховым. Она была музыкально, начитанная, разумеется, в известной степени. Вообще в ее натуре было всего понемногу если бы человеческие качества поддавались сложению, как в арифметике, то в сумме Юлия Павловна была бы женщиной незаурядной. Когда она сблизилась с Александром Владимировичем, некоторые ее природные свойства проявились утонченно, например, способность к сочувствию. Она бессловесно лишь одной мимикой сумела внушить ему свое растущее участие к страданиям, которые причиняла ему жена. Однажды он невольно схватился за голову. Как это прожил четверть века Сасей, не замечая, сколько пришлось перетерпеть. Пастухов считал раньше свою семейную жизнь благополучной. В ней были испытания и радости, невзгоды и довольства, Он не обольщался счастьем, не замечал и недостатка в нем. А зайдет об этом популярном предмете разговор, спросит приятель, как семьишка, пошутит в ответ, благодарю покорно, все в брачной норме. Он мог гордиться любовью сына. Алексей, выросший, сохранял нетронутым детское убеждение, что отец его – существо исключительное, полное примерных достоинств. Поэтому в мрачную пору разлома семьи, когда тайное становилась явным, Александру Владимировичу больнее всего было наблюдать, как замыкается от него сердце сына, оскорбленное изменой не меньше матери. В какой-то слишком хмурый час отец не удержался и, пряча свою нестерпимую боль за полусерьезной полунасмешливой грубостью тона, спросил, «Ты что, молодой человек?» Вздумал бойкотировать отца? Алексей опустил глаза. Секунду побыв неподвижно, он молча вышел из комнаты. Это было для отца ударом невиданным и невозможным во всю прежнюю жизнь. Сын, казалось, сломал в эту секунду природу души своей, нежной и чуткой. И тогда отраженным разрядом пробила для Александра Владимировича та секунда, который он так долго и так нерешительно ждал. Перед ним стоял только что налитый Аси чай. Он медленно позвякивал в стакане ложечкой. Отворачивая лицо к окну, поводя взглядом по серому небу, точно прикидывая, не собирается ли дождик, он сказал в усталом разочаровании, «Так вот что ты сделала из нашей красной девицы». Ты восстанавливаешь против меня сына. Он все видит и многое знает, ответила Анастасия Германовна. Тебе надо проявить мужество. Алеша должен ясно понять тебя. Голос ее был спокоен, как будто она не только оправдывала сына, но видела в нем свою опору, как в союзнике. Александр Владимирович удивленно взглянул на нее и сразу опустил глаза с тем выражением стыда и решимости, с каким только что сделал это сын. «Ты права», — сказал он, — «все должно быть ясно. И будет, как только я уйду от тебя». Она помолчала немного. «Может быть так, но ты вернешься». Он поднял глаза. Лицо ее горело ровными красками, и странно воодушевлен был неустрашимо осуждающий взгляд. «Нет». — твердо сказал Пастухов. Позже, думая об этих минутах, он изумлялся тишине, в какой они прошли. Наконец, Александр Владимирович и Юлия Павловна провели месяц на курорте, не очень пышным, но и не захудалом. Их объединение под одной кровлей не произвело шума. Киты, на которых держится мир любовных сенсаций, не шевельнули хвостами. И где-то у моря вечерним часом, посвятив Юлю Павловну в подробности своего освобождения от семейных уз, пастухов поставил на прошлом крест. Несколько тревожный вопрос Юленьке, а как же с разводом, развеселил его, и он ответил, что все остальное теперь вопрос техники. Сейчас в молодом саду, который запечатлевал собою новую жизнь, Александра Владимировича он особенно долго вспоминал первую пору этой жизни. Главным тогда, казалось, ему позабыть свою муку стыда, вернуться к равновесию и довольству. Но ему мешали иногда назойливое сравнение прошедшего с наступившим, Аси с Юленькой. Началось это вскоре после развода, когда Юлия Павловна заметила Пастухову что он слишком щедро одарил бывшую семью и ушел, говоря попросту, в том, что на нем было. Чрезвычайно огорчило Юлию Павловну, что даже кабинет «Карельской березы» остался за Анастасией Германовной. Александр Владимирович инстинктом мужчины почувствовал, что дело идет об угрозе той брачной норме, над которой он любил посмеяться, и немедленно отвел претензии Юли Павловны, потребовав никогда не возвращаться к разговорам о его отношениях с семьей. О кабинете же добавил, что получил его от отца и хочет, чтобы он перешел к сыну на будущее. Юренька быстро отступила, но с той поры он неизменно примечал ее скрытую ревность к Кассе и к сыну и каждый раз спокойствие его омрачалось мыслями о прежней жизни. Он сидел, облокотившись на колени и держа на ладони записку Алексея. Размеренно складывались сами собой выводы, почему-то не приходившие на ум раньше. Он думал, что чувство требует принуждения, дабы сохраняться и давать плоды. Оно не должно быть разнузданным, Совершенно так же, как мысль, которую надо все время понуждать к деятельному порядку, к направлению, иначе она опустошится и придет рассеяние. Чувство тоже присуще рассеянию. Оно требует, чтобы его вели. Куда же и как поведет он живое, с тоской, затрепетавшее свое чувство к сыну? Вдруг звякнуло щекол до калитки и писк петель скрипучи вплелся в первые запевки и перекличку птах. Минуту не было слышно, чтобы калитка затворилась, будто кто-то открыл ее заглянуть в сад. Потом она громко хлопнула. Послышалось неровное шарканье сапог. Чарли не подавал голоса. Пастухов поднялся. Между стволиками молодых лип хорошо проглядывалась полоска дороги, и он увидал Тимофея. Нырков плелся домой медленными, нетвердыми шагами. Исчезнув за густыми деревьями, он приостановился, потом вновь заволочил тяжелые ноги и, когда дошел до дачи, стал прямо против веранды. Видно было, как он покачивался и то вскидывал голову, то ронял ее. Неожиданно взмахнув рукой, Он погрозил пальцем в веранде и засмеялся. Рука его опустилась. Он качнулся, будто собравшись идти, но опять поднял руку и ткнул по направлению веранды, на этот раз кулаком. — Ух, паразит! — выговорил он для Хмельного неожиданно отчетливо. — Спишь? Трясешься? Чарли подбежал к нему. И он забормотал что-то, и, натыкаясь на собаку, вместе с ней двинулся к сторожке. Пастухов вернулся на скамью. Не спеша, он расправил смятую в ладони записочку Алексея и спрятал ее в карман. Стайка воробьев, дрочливо кружась, зашумела над ним листвой и тотчас умчалась. Он усмехнулся, сказал им след. «У, паразиты!» Словечко было любимым у Ныркова. Однажды пастухов показал на запылавшую в сумерки, как раскаленная сковорода, полную луну и спросил Тимофея. «Хороша — Хороша сторожиха это правда? Тот покачал головой и ответил с весьма язвительным одобрением. — Вот паразит! Тогда это словцо понравилось пастухову. Нынче оно толкнуло его призадуматься. Он уже знал, кто должен заставить его трястись по расчетам Ныркова. И он спросил себя, что же будет делать Нырков, когда лёша пойдет на фронт и, может быть, сложит голову за землю, которую отстоять идет все его поколение, и с ним, если будет нужно, поколение отцов. Серебряный голосок прозвенел в недвижимом воздухе. — Шурик, ты простынешь. Я не могу заснуть. Пастухов хотел крикнуть что-то злое но промолчал и остался в саду. Надо было привести в крепкий строй все пережитое меньше, чем за одни сутки.